Глава пятая. Я активировал анализ и принялся изучать тело Митсуськоконе. Собрался приступать к сердечно-легочной реанимации, но понял, что лучшим вариантом будет насытить ее легкие кислородом с помощью своей магии. Никто нас сейчас не видит. Прощупал пульс и убедился, что сердце не остановилось. Пока я буду вызывать бригаду экстренной помощи или звать кого-то на подмогу, она может умереть. Придется делать сразу два дела одновременно. Ей нужна стабилизация общего состояния и сахар. Левую руку я положил на ее грудь и стал стимулировать бронхи с помощью лекарской магии. На это уйдет много энергии, но ничего не поделать. Придется постараться. Как же она умудрилась себя довести до такого? Пока моя правая рука тянулась к аптечке первой помощи, которая висела на стене рядом с нами, Мои глаза изучали ее тело с помощью анализа. Я никак не мог понять, что послужило причиной этого состояния. Гипогликемическая кома – это состояние, в котором организм человека начинает страдать из-за резкого падения уровня сахара. Многие эндокринологи даже советуют диабетикам держать сахар слегка повышенным, чтобы не допустить его падения ниже нормы. Иногда низкий сахар куда опаснее, чем высокий ткани перестают питаться и, в частности, страдает мозг. Он особенно чувствителен к дефициту кислорода и питательных веществ, потому и начинает мутнеть сознание, как только все необходимые запасы истощаются. Чаще всего гипогликемическая кома наступает из-за того, что пациент случайно вводит в себе больше инсулина, чем нужно. В итоге весь свободный сахар в крови быстро утилизируется гормоном, и пациент остается совсем без питательных веществ. Митсуси Коконе точно знает, какую дозу инсулина нужно вводить. Она же сама объясняла при мне десяткам пациентов, как это делать. В чем же проблема? Целительная энергия привела Кокона в чувство. Она сделала глубокий вдох и задрожала. Все ее тело покрылось слоем холодного пота. Ее кожа была бледной, и девушка не могла даже понять, кто перед ней находится. Скорее всего, у нее двоится в глазах. Гипогликемия всегда сопровождается неприятными симптомами — слабость, тошнота, рвота. Если бы я застал ее чуть раньше, то смог бы оказать помощь значительно быстрее. Перед тем, как потерять сознание, у людей с гипогликемией включается гипервозбуждение. Они начинают вести себя неадекватно, иногда даже агрессивно. Так организм запускает механизм выживания, чтобы человек смог найти хоть какую-то еду. Помню, еще в прошлой жизни сталкивался с одним случаем, когда у пациента настолько упал сахар, что он в итоге до смерти перепугал всех своих родственников. Сначала перевернул скамью в коридоре поликлиники, а потом попытался съесть цветок, который стоял на подоконнике. После того, как его привели в норму, Мужчина даже не мог вспомнить, что с ним на самом деле такое было. «Митсуси-сан, слышите меня?» — позвал я Кокона, попутно вводя ей внутривенно раствор глюкозы. Ни сахара, ни сока, ни даже обычной конфетки, ничего не оказалось в ее карманах и сумочке. А всем диабетикам рекомендуется носить с собой сахар в доступной форме на случай, если препарат слишком сильно снизит уровень глюкозы. Коцурагисан, это вы?» — прошептала Митсуси. «Я, кажется, упала». «Не столько вы, сколько ваш сахар», — сказал я. «Что случилось? Вы сколько инсулина себе вкололи?» Все как всегда, Кацураги-сан», — произнесла она. «Я совсем ничего не меняла?» «Покажите, куда кололи. Плечо, живот?» — спросил я. «Нет», — замотала головой она. «В бедро». «Митсуси-сан, мне придется осмотреть вашу ногу. Я приподниму ваш халат, хорошо?» — спросил я. «Делайте все, что необходимо» ответила она, пытаясь отдышаться. «Я не особо стеснительная». Я расстегнул нижние пуговицы ее халата и приподнял ткань, чтобы осмотреть место укола на бедре. Причину, по которой медсестра довела себя до гипогликемической комы, я понял достаточно быстро. Судя по тому, что я увидел, благодаря анализу, инсулин был введен не в жировую клетчатку, а в мышцу бедра. А из богато кровоснабжающейся мышечной ткани Лекарственные средства всасываются в кровоток крайне быстро. Инсулин нельзя колоть в мышцу. И Коконе это знает. Но причина, по которой она ошиблась, заключается не в технике укола. «Мицусси-сан, вам может показаться этот вопрос неуместным, но я вынужден его задать», — сказал я. «Вы похудели?» «Конечно», — кивнула она. «Я села на диету. А что, ляжки сильно уменьшились?» Сложно сказать, у кого из нас вопросы более неуместные. Хотя Митсиси подметила как раз то, что и послужило причиной гипогликемической комы. «Митсисан, судя по всему, у вас действительно значительно уменьшился объем подкожной жировой клетчатки», — сказал я. «Вы привыкли колоть инсулин, зная, что до мышцы игла не достанет. Но жира стало меньше, и вы вкололи гормон прямо в бедренную мышцу». «О, Боже мой!» — вздохнула она. «А ведь это не в первый раз, кацураги -сан. Несколько дней назад я точно так же ошиблась, но вовремя положила под язык сахар». нужно поменять угол укола», — посоветовал я. «Вы же знаете, что нельзя вводить иглу под углом в 90 градусов». «Знаю, но раньше так было проще. да мышцы все равно не доставала. грустно усмехнулась она. «И второй вопрос. Диета», — сказал я. «Вы пересчитали количество инсулина после того, как поменяли свой рацион?» «Насколько сильно вы сократили количество потребляемых калорий?» «Почти вдвое, Кацураги-сан», ответила она. «А инсулин? Да, инсулин не меняла. Думала, что это поможет мне похудеть Мецусисан, вы в своем уме? Такой план может только ускорить уход на тот свет. О каком похудении вы говорите? Я ведь вам доверил вести школу диабета, а вы сами себя чуть не угробили инсулином». «Простите, Кацураги-сан», вздохнула Кокона. «Мисуси-сан, я крайне рекомендую вам обратиться к эндокринологу, причем сегодня же. С работы я вас отпускаю до завтрашнего дня. Обсудите со специалистом, как правильно использовать инсулин и рассчитывать калории. Вы ведь понимаете, что мы с вами еле успели. Еще пара минут, и кто-нибудь нашел бы ваш труп». «Понимаю, кацуроги правда», — закивала она. «Но мне уже намного лучше, честное слово». «Сейчас проверим», — сказал я и подал ей руку. «Держитесь. Попробуйте встать и обопритесь на меня. Только медленно». Я потянул Кокона на себя, попутно изучая состояние ее сосудов анализом. Сердечный ритм стабилизировался, давление пришло в норму. Видимо, моя лекарская сила запустила не только дыхание, но и нормализовала сердечный ритм. «Голова не кружится?» — спросил я. «Совсем чуть-чуть», — ответила Кокона. В зал вошли Лихачева Хикари и Нагиса Йоко. Я ожидал увидеть Исакомото, но лишь потом вспомнил, что позволил ей отлежаться после того случая во время землетрясения. Что-то я начинаю терять своих бойцов. Кацурогисан, сан мы перебрали все прививочные карты и…» — начала Хикари. «А что у вас здесь происходит?» «Да, могу себе представить, как выглядит это со стороны. Столы сдвинуты, на полу валяется сумка кокона. Сама медсестра стоит, обхватив меня за плечо с расстегнутым халатом. «Ой!» — вздрогнула коконы и принялась застегивать пуговицы. «У Миссуси-сан случилась гипогликемическая кома», — сказал я. «Давайте мне все отчеты по вакцинам, а сами помогите коллеге добраться до эндокринолога. И просьба, Лихачева-сан, проверьте у нее сахар глюкометром, и на всякий случай можете взять из вены». «Что? Правда? Гипогликемическая кома?» — удивилась Лихачева. — Ну вы даете, митсуси сусисан. Пойдемте, аккуратно. Сейчас сделаем вам чай. — Не переборщите с сахаром. Я уже ввел ей глюкозу, — крикнул медсестрам вслед я. — Еще не хватало устроить ей вместо прежнего состояния гипергликемию. Я просидел несколько часов в своем кабинете профилактики, изучая отчеты о привитых сотрудниках и убедился в том, что прививаться работники Yamamoto Farm любят точно так же, как и проходить диспансеризацию. То есть никак. Придется организовать все с нуля. Только занятие это крайне непростое. В современное время развелось огромное количество антипрививочников. Люди перестали доверять медикам. Очень многие считают, что прививка может их убить хотя существуют четкие показания и противопоказания для вакцинации, а также вполне нормальные побочные эффекты. Придется составить план лекции, партию брошюр и организовать очередную профилактическую пропаганду. Дверь в мой кабинет открылась, и ко мне заглянул Ясуда Кенши, заведующий хирургическим отделением. «Катараги-сан, добрый день!» — поклонился он. Я заметил, что вы прошли в системе Хиджиката Медикал уже несколько блоков по хирургии. Как вижу, все тесты пройдены блестяще. Не хотите перейти к практическим навыкам? А идея неплохая. Мои целительские способности постепенно восстанавливаются, а значит, я могу испытать себя и в операциях, разумеется, в роли ассистента. Так просто оперировать пациента мне никто не позволит. С радостью я Судасан, кивнул я. «Когда можно будет начать?» «Сегодня вечером можете остаться со мной на ночное дежурство», — сказал он. «Плановых операций у нас нет. Если кого-то привезут в экстренном порядке, сможете ассистировать операцию вместе со мной. Я как раз остался без ассистирующего врача». «Если мне память не изменяет, вас обычно подменял Рейсэй Масаши», — вспомнил я. «А куда он делся?» «Приболел Рейсей — сказал я Судакенши. «Больничный официально и не стал брать. Сказал, что дома отсидится. Вроде обычная простуда». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда в отсутствии Рейсэй-сан я обязательно буду вам помогать. Хирургический костюм у меня есть, так что к шести вечера я подойду к вам в отделение». «Договорились, кацурагисан, — улыбнулся Ясуда Кенши. Но прежде чем он покинул мой кабинет, я успел заметить странную деталь. Уж слишком болезненная вышла у заведующего улыбка. Да и сам он какой-то бледный. «Ясуда-сан», — остановил я хирурга. «Вы сами-то нормально себя чувствуете? Не заболели?» «Нет, все в порядке, Коцуроги-сан», — улыбнулся он. «Просто немного утомился. Спасибо за заботу». Ясуда покинул мой кабинет, так и не дав мне возможности осмотреть его с помощью анализа. «Что ж, ладно. Если мне не показалось...» Я могу убедиться, не заболел ли я сюда уже на дежурстве. Оставшуюся часть дня я потратил на работу в профилактическом отделении. Моей главной задачей было объяснить сотрудникам корпорации суть группового иммунитета. Если создать его, то никто из коллег не сможет заразиться в случае контакта с зараженным человеком. А если и заразиться, то, скорее всего, перенесет заболевание куда легче за счет собравшихся в организме антител. Главное — подать все это простым языком, чтобы люди поняли — отказываться от прививок нельзя. В своем докладе для сотрудников Yamamoto Farm я подробно расписал, как работают вакцины. Чаще всего они содержат в себе убитые микроорганизмы или их частицы, которые никаким образом не могут собраться в живой вирус или бактерию. Поэтому вакцинированный человек никак не может заразиться от введенного вещества и уж тем более заразить другого человека. А все симптомы в виде подъема температуры и легких признаков простуды — это лишь реакция иммунитета, который полагает, что в организм поступила инфекция. Эти тяготы лучше перетерпеть, чтобы организм смог выработать достаточно антител. Я оставил часть работы на следующий день и направился в хирургическое отделение. На часах было уже 6 часов вечера. В ординаторской хирургии никого не было, когда я зашел туда, чтобы переодеться. Странно. Может, я, судасан на какой-нибудь внеплановой операции или в приемном отделении? Заведующий долго себя ждать не заставил. Он распахнул дверь в ординаторскую и, увидев меня, воскликнул. «Слава богу, что вы здесь, кацураги -сан. Нужна ваша помощь, у нас экстренный пациент. Будете меня ассистировать, как и договаривались». Разумеется, кивнул я. Только делайте все строго, как я говорю, хорошо? уточнил он. Я понимаю, что у вас совсем нет хирургического опыта, а потому буду контролировать каждое ваше движение. Только много отвлекаться я тоже не смогу, пациент довольно тяжелый. Я пошел вслед за Ясудой Кенши в операционную. Что с пациентом? спросил я. Острый живот, ответил ясуда Кенши. Пока ему экстренно выполняют ультразвуковое исследование брюшной полости, Кацурогисан. «Может, вы еще сами его посмотрите?» Я понял намек заведующего и сразу же направился в кабинет ультразвуковой диагностики. Острый живот — это не диагноз, а собирательное понятие различных острых заболеваний брюшной полости, требующих экстренного хирургического вмешательства. И сейчас наша главная задача — определить, что конкретно требует лечения. Пациент, молодой мужчина, выглядел разбитым, очевидно, из-за болевого синдрома. Он тяжело дышал, пытаясь принять наиболее комфортное положение. Ясо забежал в кабинет вслед за мной. «Что там?» — спросил он у диагноста. «Острый аппендицит», — ответил коллега. «Не просто острый аппендицит», — помотал головой я, рассматривая очертания червеобразного отростка. «Гангренозный. Слишком поздно обратились. Он может лопнуть в любой момент». «Срочно в операционную!» — воскликнул я Судакенша медсестрам. — Пусть анестезиолог готовит его к операции. Сотрудники действовали максимально оперативно. Состояние больного на самом деле было крайне тяжелым. Гангренозная форма аппендицита — самый опасный вариант данного заболевания. Слишком много осложнений может последовать. Сепсис, гнойное расплавление червеобразного отростка с последующим попаданием гноя в брюшную полость. А дальше самое грозное осложнение. Перитонит. Воспаление оболочек брюшины. Боль от перитонита может перенести далеко не каждый человек. Пока пациента готовили к операции, я судакенши отсутствовал. Я понятия не имел, куда делся хирург. Заведующий вел себя слишком странно. Я все больше убеждался в том, что мне не показалось, и я суда действительно чем-то заболел. Я обработал руки и подготовился ассистировать. Пациента уже ввели в наркоз. Через мгновение появился Ясуда Кенши и начал готовить лапароскоп — специальный хирургический аппарат с камерой и компактным набором всех необходимых инструментов для операции. Благодаря изобретению лапароскопа пропала необходимость делать огромные разрезы на животе пациента. Достаточно сделать один прокол и ввести тонкую лапароскопическую трубку в брюшную полость. Оперативный доступ был готов, и Ясуда приступил к аппентектомии — операции по удалению червеобразного отростка. «Взгляните, кацурагесан! — тяжело дыша сказал Ясуда указав на монитор, на котором отображались данные с камеры, которая располагалась на конце введенной в пациента трубки. «Классическим путем не получится удалить. Уже спайки образовались. Зараза! Должно быть, пациент давно мучается. Как он только умудрился столько терпеть эту боль!» Не первый раз встречаюсь с такой проблемой, сказал я. Вероятно, что он покупал антибиотики и более утоляющие на черном рынке. Вы же знаете, как сейчас распространены эти нелегальные аптеки. Вот к чему приводит самолечение, вздохнул я судокенши и замер. Нужно торопиться, я судасан, сказал я. Из-за спаек не получится удалить аппендикс антероградно. Придется использовать ретроградную апентектомию. Другими словами, сначала нужно перевязать основание отростка и лишь потом производить удаление и ушивание кишечника и сосудов. Обычно все делается наоборот, но из-за спаек ничего не выйдет. Я не двигался. Просто замер с инструментами в руках и смотрел в пустоту, а затем отпустил пульт лапароскопа и рухнул на спину. Заведующий хирургией потерял сознание. «Да что ж сегодня за день такой? Почему всем рядом становится плохо именно сегодня?» «Я судасан!» — крикнул я, но хирург ничего не ответил. Я так и знал, так и знал, что с ним что-то не так. Проклятие! Можно позвать хирургов из другого отделения, только есть ли у меня на это время? Я включил превентивный анализ и понял, что аппендикс прорвет через 20 минут. А обычно проведение такой операции длится около часа. Нужно действовать и срочно, иначе пациент может не пережить шока, когда гной прольется в брюшную полость. Еще и не ясно, что случилось с Кэнши. Придется спасать их обоих. Держитесь, Ясудасан. Я проведу операцию сам, а после займусь вами.